Глава 13. Иван Майоров втолкнул Олега Белова в кабинет следователя. «Как увидел, что за ним пришли, бежать решил, но я его...» Оперативник усадил студента на стул, наглядно демонстрируя, что подобные фокусы с ним не пройдут, и снова обратился к Петелиной. «Браслеты снимать!» В кабинете горел яркий свет. Елена Павловна мерила шагами комнату, обдумывая тактику допроса. Вчера, поздно вечером, когда на нее свалилось дело о похищении Валерии Богдановой, Петелина уже разговаривала с Беловым. Тогда это была беседа с важным свидетелем. Дело происходило в стареньком синем Volkswagen «Гольф», на котором студент подвез Валерию Богданову к Киевскому вокзалу. Осмотр автомобиля дежурной бригадой ничего подозрительного не выявил, однако сегодня ситуация в корне изменилась. Заложница погибла. Свидетель предпринял попытку к бегству. Теперь следователь рассматривал Олега Белова в качестве подозреваемого и готовилась к официальному допросу. Студент, которого Майоров припечатал тяжелой рукой к вертящемуся стулу, нервно озирался на представителя закона, расхаживающего по кабинету. На его ногах не было обуви, поверх носков были надеты шуршащие бахила. — Почему меня разули? За что арестовали? — выпалил Белов, демонстрируя скованные руки. — Оставь мне ключ, Ваня. — попросила Петелина, желая подчеркнуть зависимость судьбы задержанного от ее воли. Это было против правил, но, как говорится, победителей не судят, а сейчас ей нужна была только победа, и причем быстрая, а если она проиграет, то о чем горевать? Семь бед, один ответ. «Я ни в чем не виновен, и требую меня отпустить!» — воскликнул Белов. Следователь проигнорировала эту типичную жалобу. Пока студенты везли из общежития, она решила, Промариновать его ночь в камере или допросить сразу? И если допрос, то короткий или изматывающий? Как себя вести, подчеркнуто сухо или с эмоциональным напором? В зависимости от обстоятельств и психологического состояния подозреваемого к успеху вели разные тактики. Как поступить сейчас? Жаль, что еще не готовы результаты экспертиз, но это не беда. Неопытного человека лучше сразу брать в оборот. А вот для допроса рецидивиста нужно как следует подготовиться. Петелина взяла ключ от наручников и села за стол напротив задержанного. «За что меня задержали? Отпустите!» — бубнил Белов. Елена Павловна подчеркнуто громко обратилась к майорову. «Ваня, пришли конвоиров. Пусть подежурит за дверью». Упоминание о конвоирах подействовало на задержанного так, как следователь и рассчитывала. Он вжал голову в плечи и затравленно посмотрел на петелину. Клиент дозрел. Добавим последний штрих. Цинично подумала Елена Павловна и опустила жалюзи на окне. Физическое давление под запретом, а вот морального никто не отменял. Она выключила верхний свет, а единственный источник освещения, яркую настольную лампу, направила в лицо Белову. Теперь Елена могла наблюдать каждую эмоцию подозреваемого а ее собственное выражение лица скрывала густая тень. Следователя редко использовала грубые методы допроса в стиле 30-х годов, но нынешние обстоятельства не оставили ей времени на сантименты. Сморщенная физиономия студента красноречиво показывала, насколько неуютно ему стало. Что-то есть в этих старых методах? Петля я, в конце концов, или нет? Приступим. Петелина включила диктофон для записи допроса. После необходимых формальностей Имя, возраст, род деятельности, место жительства перешли к главному. При каких обстоятельствах вы расстались с Валерией Богдановой? Я уже рассказывал, вчера вечером я привез ее на Киевский вокзал на своей машине. Я уехала, а она пошла к поезду. Сейчас у вас есть возможность изменить показания. О чем вы? Вы можете рассказать правду. Я не вру, огрызнулся парень, вжав голову в плечи. «Если вы не причастны к похищению Богдановой, тогда почему оказали сопротивление нашему сотруднику?» «А что мне оставалось делать?» «Оперативник пришел, чтобы расспросить вас. Если вы не виновны, то почему бежали?» «Известно почему. Вам нужен козел отпущения, а я последний, кто видел Леру. Теперь вы на меня повесите ее смерть». «Я расследую преступление и должна разобраться во всех обстоятельствах. В том числе, меня интересуют мотивы вашего поведения». Вы должны четко отвечать на мои вопросы. — Я так и делаю. — Посмотрим, — многозначительно произнесла Петелина. Следователь пронзила задержанного взглядом. Тот не видел этого, но явно почувствовал. Белов нервно заерзал на стуле. Елена Павловна выдержала долгую паузу, пошелестела бумагами, словно подсматривала там важную информацию, и неожиданно сменила тему. — Белов, где вы находились сегодня в 14.00? — Студент наморщил лоб и закатил глаза, словно его спросили о том, что случилось годом ранее. Петелина внимательно наблюдала за ним. — Действительно вспоминает или притворяется? — В два часа дня? — уныло переспросил Белов. — В это время убили Леру Богданову. — Я так и подумал. Значит, вы все-таки хотите обвинить меня? В этот момент в кабинет буквально ворвался Михаил Устинов. В руках он держал распечатку результатов экспертизы. «Елена Павловна, я на минутку!» Петелина встала и включила верхний свет. По азартному блеску в глазах головастика следователь догадалась, что у него важные и своевременные новости. Если бы они не касались текущего допроса, эксперт повременил бы с визитом. Но раз он вошел без приглашения, значит, имел на руках неопровержимые доказательства. «Закончил экспертизу?» — уточнила она. «Да!» — уверенно кивнул Устинов, и перевел уничижительный взгляд на фигуру задержанного. «Говори, Миша!» — разрешил Елена, не заглядывая в бумаги. Психологическое воздействие в виде разорвавшейся бомбы — незаменимый ингредиент фирменного рецепта успешного допроса. Отпечатки пальцев Олега Белова есть на осколках бутылки мартини и на пластиковой бутылке воды, которой пользовалась заложница. «Очень любопытно!» — следователь оперлась на стол и нависла над задержанным. Устинов перелеснул страницы, и Петелина поняла, что это еще не все важные новости. Так и оказалось. А на подошвах его ботинок обнаружена цементная пыль из здания фабрики, где произошел взрыв. Вот заключение. Эксперт передал бумаге Петелиной. Взгляды следователя и эксперта прожгли подозреваемого с разных сторон. Он сокрушенно опустил голову в расставленные ладони и простонал. «Ну вот, я же говорил».